кухня народные собрания товарищеский суд телеграфное агентство дискуссионный клуб и театр самообслуживания едва я родился кухня потребовала чтобы мама убирала из-за меня мама всегда просила Клару Ивановну или молочницу Нюшу На кухне из любви к искусству разыгрывались драмы типа «Занятие чужой конфорки» или «Не запись газа в тетрадь». У кухни были свои словечки. «Старпер», «Перди-ку-ку», «Шедеврально». Свои клише. Выплывают расписные, всегда про Бернариху, из советских песен. «Догадайся, мол, сама, согласна на медаль». Стишки. Басня Михалкова, Лиса и Бобер, Загадка про трамвай. Один правит, один лает, Двадцать избранных сидят, Девяносто масла давит, Двадцать смертников висят, Двести с завистью глядят. Свои не страшные анекдоты. Кавалер ухаживает. Вы такая интересная, вы не полька. Я не полька, а Танька. Полька срать пошла. Генеральская жена хвастается новым роялем. Ей говорят, что у неё резонанса нет. И чего? Мой Ваня всё купит. Он и резонанс купит. В военное время приходит и на страницы в нашу баню. При входе ему дают кусочек мыла. Знаете, какое дают? Он говорит: "Что это?" Ему говорят: "Это хорошее яичное мыло". А он скромно так Да мне, знаете, всему надо мыться. Рузвель с Черчиллем говорят. Мы вам помогали, вы нам за это после войны Крым отдайте. Сталин говорит, хорошо, только угадайте, какой палец средний, и показывает им большой, указательный и средний. Рузвель думает, средний и есть средний, Черчилль думает, средний и из этих трех указательный. а Сталин сложил три пальца и показал фигу. Начерчили планы и ждут Рузвельтата. По образцу революционного Крыленко встал на Дебенко и как заколонтает. Екатерина Дмитриевна рассказала мне, чтобы Клара Ивановна не услышала. После войны в Москве откроют новые театры. В театре имени Калинина будет идти Слуга двух господ. В театре имени Сталина не в свои сани не садись, и в народном театре без вины виноватый. Не слышал ни одного анекдота от Клары Ивановны, даже не страшного, она пересказывала филитён из газеты. О кухне было своё общественное мнение. Она без страшно разочаровалась в новом гимне. Никак, Боже царя храни. А надоевшие песни: партия Ленина, партия Сталина, мудрая партия большевиков. Интернационал хоть красивый был. Кухня участвовала во всеобщей тяжбе Лемешев-Козловский. Предпочтение никому не отдавалось, пока Козловский сам не нанёс себе смертельный удар. Спил юродивого. Кухня ахнула: "Да До чего дошёл?" На операх прямо из большого кухни тонкачствола. Взлорадныло я шёпот суфлёр. Кухня вздрагивала каждый раз, когда радио произносило: "Марина Казалупова, класс профессора Казалупова". Специально для кухни транслировалось культурное и понятное Ах, истомилась устала я, Сын мой милый и дорогой, О, дай мне забвение, родная, Я тот, кого никто не любит, И как бомба разрывает, Бродил я между скал, Бедный конь в поле пал, Я цыганский барон, Любовный мой напиток, Недорог он ценой, Расскажите вы ей Сто разных хитростей непременно, Скоро ты будешь ангел мой, Близок уж час торжества моего, что ж потом, что ж потом, что ж потом? Паду ли я стрелой пронзённый? Часы любви бегут, сияние ночи лунной украли мою копеечку, не счесть алмазов каменных в каменных пещерах. Восток прекрасный, сказочный край, сатин, муслин, кисея, Каким вином нас угощали? Я с собой хорош, мальчик резвый, кудрявый, смышленый. Хожу по дворам, фигура здесь, фигура там. Помнишь ли ты? Мне все здесь на память приводит былое. Красный фонарик при самом входе. А, мистер Браун, как рады мы вам. Привет тебе, приют невинный. Если ты хочешь знать, друг прелестный, У любви, как у пташки, крылья. Высота ль высота поднебесная? Любви все возрасты покорны, А баронесса низший сорт, Рахиль, ты мне дана, Кто может сравниться с Матильдой моей? Силы потайные, Представьте, это был законный мой супруг, Аршин Малалан, И чтобы не отставать от солнечной Грузии, Кето и Коте. Прямой принуд ассортимент. Хренников, Будашкин, Гомоляка, Мейтус, Подковыров, Брусиловский, Ряузов. Карело-финский композитор Пяргамент, Сир Карикка и Ермоянзон три венистов Всесоюзного радиокомитета в составе Кузнецов, Попков и Данилов, квартет имени Кометаса, ещё квартет Жук, Вельтман, Гурвич и Гуравский, и все на скрипки. Тигомотина, жилы тянут. После победных салютов увертюра и концерт мастеров искусств. Козловский, Лемешев, Михайлов Пирогов, Рейзен, Алексей Иванов, Андрей Иванов, Петров, Нелеп, Нарцов, Бурлак, Максакова, Преображенская, Шпиллер, Барсова, Пантофель Ничецкая, Шумская, Ирина Маслиникова, Хромченко, Орфенов, Александрович, Бунчиков, Лебедева и Качалов. Под праздники эстрадные концерты, песни советских композиторов, конференций Подновые сорок четвертый или сорок пятый с единственным повторением передали продерзостно артиллерийскую колыбельную. С колыбельной песней на губах — бах! От тебя я отгоняю страх, трах! Положив под голову ладонь, спи, не реагируй на огонь, огонь! Граф Борис Федорович Юркевич взял Клару Ивановну из заведения. В Советской Москве он был бухгалтером простого дома управления, в Царской и Варшаве — следователем по особо важным делам. Кухня считала по особо важным, значит... Клара Ивановна вставала на дыбы. — Особо важные, ну, уголовные, если кого убили, как можно, Борис Федорович? Борис Федорович произносил. без паспортный октябрьский переворот придя с работы выпивал рюмку водки и заедал маленьким кусочком селёдочки с луком для аппетита не ел, а медленно кушал, совочком отправляя серебряную ложечку в полуоткрытый рот. У него, как у Олимпии, были салфетки с перламутровыми именными кольцами. Я за столом всегда спешил, обжигался, мама назидала: "Посмотри, как красиво кушает Борис Фёдорович". В квартире все с пристрастием знали, как, что и кто ест. Никого в квартире не трогали. Потому что первым должны быть тронуть Бориса Фёдоровича, не трогали, потому что Клэр Ивановна стояла в акти. На работу никуда не ходила, но получала гортовские отрезы и имела закрытый распределитель. Надо думать, где надо, ее безграмотность не снесли и обязали кончить десятилетку. Перед экзаменами она волновалась, как школьница, после как школьница ликовала. Вытащила, ну, Финляндию, как раз в газете. НКВДшники ходили к ней открыто. «У нас все, Клар в ванну». не навели. Никого не было, пришёл один, морды как у лошади, спрашивает о соседях напротив, а я говорю: "Никого не знаю, целый день с ребёнком, вам, наверное, кларванна нужна". "Да, я зайду попозже". Льготы льготами, денег у Юркевича не было. Борис Фёдорович зарабатывал пустяки. Клар Иванна чуть-чуть подрабатывала на швейной машине, но больше разстаривалось услужить, постирать бельё, сбегать в магазин, прибрать комнату, за того, чья очередь мыть коридор, уборную, кухню, плиту, горе тем, кто отказывался от услуг. Против них восстанавливалась вся квартира. Разпрились недолго до новой общественной коалиции против нового неблагодарным. Уходя в город, мама по необходимости оставляла меня на каянну. Та сажала меня на двуспальную кровать, и я пересыпал из банки в банку разноцветные пуговицы. Восхищалась, но опять ни одной не съел. Я любил шить, сшивать листочки бумаги. В день иголку в нитку и сделай на конце кулек. Каянно привычным движением вдевала нитку в иголку. Иногда она ложилась в постель, и я забирался к ней под рубашку. У Клары Ивановны был фикус, другой фикус был у Бернарехи. У Клары Ивановны была единственная в квартире собака, всегда чёрно-белый шпиц, всегда Тобик, Топка, мой лучший друг по Москве. У Клары Ивановны до войны и после войны на окне висела клетка, всегда щегол с песнями и коноплёй. Изо всех квартирантов она одна из кухонного окна прикармливала голубей. Мама ни разу не завела мне цветка или зверя. Из окна Клары Ивановны я еще различал прозрачную, из колонн башенку над ротонды Филиппа Митрополита. Году в 42-м, прочитав в пионере школу разведчика, я стал на глаз прикидывать расстояние. Все оказалось нелепо далеким. Прозрачная башенка существовала, я ее видел вблизи, но уже не из окна Клары Ивановны. Борис Федорович обращался со мной деловитым, по-взрослому, как чиновник с привычным клиентом. Рекомендовал посмотреть в кино, если завтра война. Назначил ответственным по квартире с окладом три копейки за шестидневку. Я сказал, чтобы он мне лучше платил бумажками. Анекдот Борис Фёдыч. Глупую барышню учит, как вести себя в обществе. Сначала поговорить о погоде, потом о музыке, напоследок что-нибудь острое. Она и сказала: "Какая чудная погода! Училась музыке 3 года. Бритва". Граф Борис Фёдыч жил жизнью посредственного бухгалтера. Но иногда спохватывался, набирал в библиотеке Грибоедова классиков и на кухне сухо докладывал Алексею Семёнычу. А у Жуковского есть перлы, них уже Пушкина. Когда в сороковом присоединили Латвию, Клара Ивановна спела мне: "Курту тетти, курту тетти, гайлитеман". Но от роз скродственников воздержалась, ей хватало работы в активе. Но тебе Осенью 41 -го года у Клары Ивановны просили, чтобы защитила, когда придут немцы. В голодное время Клара Ивановна и Борис Фёдыч прятали друг у друга продукты, разыскивали и съедали. Заперев дверь, жили стоя лотышка лупила чедушного графа и вопила на всю квартиру: "Он меня бьёт, он меня бьёт". Алексей Семёнович Литвиненко и Екатерина Дмитриевна Матвиянко, курские уроженцы из переселённых при Екатерине, блюличь с наци и говорили по-русски с неслучайным распевом. Говоря по-русски, Алексей Семёнович никогда не гакал, но аккуратно произносил: "За утро кухню висели ночные телефонные разговоры хохлов", не потому, что ночные, а по-украински. Кухня настаивала, что такого языка не существует. Алексей Семенович принимал вызов и воскомерно предлагал произнести по-украински «пятница», «пятный тя». Не получалось ни у кого. Тогда заходили с другой стороны, за глаза, табуретка, по-ихнему, пицц-рачник, хоре-хорькая, нарожь не придумаешь. — А горшок урыльник, урыла на ночь ставит хи-хи-хи-хи-хи-хи. Кухня возмущалась тем, что хохол брился по два раза на дню, утром и вечером. Раздражали его телефонные разговоры с коллегами и соплеменниками. Иса — Кому-то-то Ранииса? Мне слышалось замечательное слово «хомутатор». — Это разные фонемы? Кухня брезгливо повторяла. Фонем Василье Хорычу поразительно что из-за телефона не возникало скандалов даже когда говорили часами даже когда по междугороднему громко за полночь то ли дело газовый счётчик на кухне рядом с ним висела тетрадь и огрызок карандаша на верёвке хозяйки умом непостижимым образом высчитывали и записывали сколько сожгли Тоньку постоянно подозревали в мошенничестве, но ругня до надсада взрывалась необязательно из-за нее, скорее просто, когда приспевала время. Клара Ивановна постоянно мыла, скребла, чистила и не вылезала из грязи. Хохлушка подолгу пропадала в театре, и при том комнатка литьвиненок всегда сияла чистотой. Даже пыли не было, хотя стены ломились от книг. Из-за стеклянной дверцы книжного шкафа выглядывал Гегель, похожий не то на Колли, не то на Борзую. Алексей Семенович знал и ценил философию не позже Канта Гегеля. Быть может, от этого знания и происходило его повседневное грозное воскомерие. Когда Леня уходил в институт... Екатерина Дмитриевна садилась за пианино и выводила контральтовые вокализы. А-а-а-а, а-о-о-о-и-и-и-и-и. На пианино, на крахмальном полотенце лежали ноты, вальс над волнами с парочкой в лодке, спите орлы боевые с военным памятником, юнкера Вертинского. Мама про них говорила Екатерине Дмитриевне, что это те самые, которые защищали Кремль. мы тогда все бегали убитых смотреть может кто свой иногда екатерина дмитриевна пела оружьем на солнце сверкая под звуки лихих трубачей вспоминала когда в курск вступила деникинская кавалерия рассказывала как на репетиции прекрасной елены немирович не удержался и погладил кимарской пледчика как посадили галембу ненадолго но ноги себе проморозил Как к ним приезжала мать Зойки с Мадемьянской, лекцию прочитала, хоть бы прослезилась мать всё-таки. Приносила из театра новость. В центре оборвался эскалатор, настоящая мясорубка. Однажды подарил он две контрамарки, но не в оперу, где пел в хоре, стоит сбоку только рот развевает считала кухне, а на украинский балет Ночь под Рождество. Ходили мы с бабушкой. В антракте я перелезал из ложи бенуара в портер и обратно. Все вместе так понравилось, что вместо «спасибо» спросил, кто может бесплатно смотреть каждый день. Екатерина Дмитриевна подумала. Пожарник. Я возмечтал стать пожарником в театре. Через какое-то время бабушка расписала, какого ужасного обгорелого пожарника привезли к Слифосовскому. Жалко! молоденьки Екатерина Дмитриевна, видимо, и любовь к красивым вещам рассказала, какие сокровища хранятся у Бутафор. У Немировича ставили тихий Дон и поднятую целину Держинского, тогда писали без з. Екатерина Дмитриевна в лицах изображала, как Григорий прячется в стоге сена, а казаки его ищут и тычут в сток с саблями. Пела как, с одной стороны, свето-представление, брат на брата восстает, все кругом перемутилось, антихрист идет, а с другой речтативом. Теперь нельзя без прононса Поля Робсона. Хорошие реб'ята жизнь по-новому построят, настоящими людьми будут, настоящими... Кухни из года в год дебатировала, Шолохов не сам написал. Возражений не было, всем хотелось, чтоб не сам, но кому интересно прикрыть занимательные пересуды. В отсутствие Лени Екатерина Дмитриевна приглашала меня глядеть французские книги. — Руки у тебя чистые? — Чистые, только что хлеб ел. — Пойди на кухню и вымой мылом. Я соображал, что это она не доверяет хлебу. Она всегда обжигала на газе батоны из булочной. Продавщица за сопливый нос схватится, а потом той же рукой хлеб подаст. У себя она показывала мне большие тома вроде энциклопедий и говорила, что самые красивые города на свете не Париж и Ленинград, а Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро. Как-то она переодевалась при мне. Я видел её огромные груди и обалдел и спросил: "Что это?" — Это у меня два сердца, меня нельзя убить, — сказала она. И сглазилась. На гастролях на Волге она упала с пароходного трапа и умерла от перелома основания черепа. Алексей Семенович самолетом отвез ее в Курск в осужденном кухне дорогом цинковом гробе. Через несколько лет он женился на даме с неслучайной фамилией Бромлей. В предвоенном году Алексей Семёнович меня напугал. Он пришёл советоваться с папой, как заполнить анкету. Я подглядывал через руку и в графе партийность увидел БП. Я знал, что Б бывший и что за это бывает. Папа ни вдруг меня успокоил. Алексей Семёнович меня игнорировал. Только раз, когда мне было 5 лет, усадил меня за свой письменный стол, дал в руки коробку из под красного мака и сделал феноменальный снимок. Да ещё во время бомбёжек Лондона показал мне нижнюю часть картинки из Дейли Оркер, параллельно друг другу трубы, трубы, трубы. Угадай, что это? Я угадал, но из вежливости не сказал. Он вручил мне фотографию огромного пожара с параллельными пожарниками и шлангами. Не от бабушки, мамы, а от Алексея Семеновича я впервые услышал «домовой». Не понял, послышалось «дымовой». Мама спросила, нет ли у него Геккельбери Финна. Есть по-украински, — отказал он. С годами все чаще приходилось через «не могу» спрашивать его, что это за марка, монета, медаль. Он постепенно менял гнев на милость. В сорок седьмом консультировал, какой приемник купить. Остался доволен, что мы с папой принесли из комиссионки телефонкин. Толк он знал. Перед войной выпустил шестиязычный словарь по радиотехнике и добыл восхитительный шесть... Н-1, который отобрали в 41-м, когда отбирали у всех. На 6-й Н-1 в довоенном эфире все было, как Москва, чуть погромче, чуть потише. Когда я слышал по радио иностранную речь, мне всегда казалось, ругаются. После войны Алексей Семенович купил ВЭФ с самого первого выпуска с круглой шкалой. Он растолковывал мне, что надо слушать. чтобы скорее понимать по-английски. Дал мне недели на две книгу американских скаутов. Учил меня фотографии. Объяснил, что лучший ФЭД довоенный от такой-то тысячи до такой. Предупредил, что снимать деревья в веселом ине и пошлость. Критиковал мои первые снимки. Демонстрировал свои восхитительные. Зимой он ходил под Москвой на лыжах. Летом в длинные пешие путешествия был на Куликовом поле, сфотографировал похожего на Суворова смотрителя монумента. Поразительный человек. Из фетовских мест привез вирированные, как старинные, впрямь фетовские пейзажи и потемневший кирпич с круглым клеймом шеншинь. Сокрушался, что старики помнят барина и понятия не имеют о поэте. Алексей Семенович посвятил меня в украинскую поэзию, ранней тычина, сгинувший Дмитро Зогул, дореволюционный Рыльский и снисхождение к моему футуризму Михаэль Семенко, двухтомная антология года 30-го, без переплета, зато с портретами. Я увлекался Хлебниковым. Алексей Семенович показал мне тоненькую книжку «Учитель». Петрозаводской гимназии Мартынов утверждал, что речь человека состоит издышевых чуев. Дышевые чуи, подумай только, это же девяностые годы. В начале 20-х Алексей Семён чучился в Брюсовском институте, вспоминал, что Брюсов в каждом студенте видел врага и соперника. Алексей Семёнович требовал, чтобы я читал классиков как современников, критически и пристрастно. Ты знаешь, что погасла дневная светило переделка из Байрона? Ты заметил, что шуми, шуми послушное ветрило? Абсурд, если парус наполнен ветром, он не шумит. Алексей Семёнович ждал мне урок по литграмоты. Марксизм занимает такое же место в системе философии, как твой башмаки в системе музыкальных инструментов. Я приносил Алексею Семёновичу свои творения, он важно указывал на несообразности, корил за неестественность тона, стыдил за неряшливость в русском языке. Ты послушай, как говорит твоя мама. После сессии восхнил, он схватил папу за пуговицу и шёпотом: "Я ничего не понимаю". Лисенко это же ламаркизм. Сталинский марксизм в языкознании решил его верный докторский. Нам приказывали основываться на Марре. Теперь нас отняли основу, а взамен ничего не дали. С папой Алексей Семёнович советовался по практическим, житейским, служебным делам. Это жестьина, провозглашал. Я восхищаюсь якобы Артемичем. Ясность его взгляда на мир достойна удивления. 1977 год.